Глава 29. Обстановка ювелирной лавки в этом мире мало отличалась от того же на Земле. Две улыбчивые молоденькие дриады по ту сторону прилавка, работавшие в качестве продавщиц, готовы были продать любое количество золота, лишь бы получить свой процент. Драгоценности, камни, просто слитки золота на первый взгляд свободно лежали на прилавках. На самом деле, каждая вещь была надежно магически защищена, и потому украсть здесь что-то было очень-очень трудно. Мы разбрелись кто куда. уру стоял у двери, скучал и ждал остальных. норгар застрял у Диадем, что-то присматривал вряд ли себе, а любовался мужскими парными браслетами. Оринус и Леонард просто ходили без цели туда-сюда по залу. Мы с мамой рассматривали кольца, как мужские, так и женские. Папа сам себе золото не покупал, но если дарила мама, прилежно надевал и носил, как будто хвастался перед окружающими заботой любимой супруги. Так что сейчас мама снова присматривала ему что-то новое, необычное мужское. Мы настолько погрузились в этот поиск, оторвавшись от реальности, что женский голос, раздавшийся со стороны двери, привел нас с мамой в замешательство. «Леонард, милый, ты и здесь? Выбираешь мне подарок, да? Ах, любимый, ты такой заботливый!» И я медленно повернулась, стараясь не замечать тарахтевшего в груди сердца. «Леонард, милый, любимый, заботливый». Все эти слова, конечно же, были мне прекрасно знакомы, но я никак не могла поверить, ни мозгом, нет душой, что они произносились здесь, да еще и в адрес одного из моих женихов. Это же неправда. Это не может быть так. Он же мой жених. Возле входной двери в сопровождении двух молоденьких служанок стояла и счастливо улыбалась красавица-брюнетка. Тонкий стан, небольшой бюст, идеальный макияж, элегантная одежда. И я повернулась к Леонарду. Он находился в явном замешательстве. Стоял, молчал и только смотрел то на меня, то на брюнетку. В моей голове сами собой возникли слова. Они прыгали на язык одно за другим не давая мне возможности остановиться и подумать над сказанным. Гораздо позже я узнала, что тогда мне помогла мама. Именно она подсказала мне формулу отречения, как подобные фразы назывались здесь. Но это было позже. Сейчас же я говорила без остановки, особо не вдумываясь в смысл произнесенных слов. Я, Светлана Таркаева, дочь Андреса Таркаева, освобождаю от звания жениха Леонардо Орд-Шартаса, Герцога Артанского. Он больше не принимает участия в отборе и способен удалиться туда, куда пожелает. Несколько секунд ошеломленного всеобщего молчания, а затем Леонардо и брюнетку со служанками засасывает в подобие воронки. Что ж, вот теперь у меня на одного жениха меньше. Молчи, глупое сердце. Ты и раньше знала, что у него есть невеста. Он не принадлежит мне. Никогда не принадлежал. И я должна, обязана была его отпустить. Все правильно, все верно, хоть и больно. Леонард исчез и мир словно утратил яркие краски, враз изменился, причем к худшему. Все вокруг в один миг стало серым и унылым. Меня больше не интересовали ни драгоценности, ни женихи, ни... да вообще ничего. Я прекрасно понимала, что позже, гораздо позже это состояние пройдет. Я научусь жить в этом сером мире, без того, кто, оказывается, был мне дорог. Но здесь и сейчас я ощущала себя амёбой. Амёбы – род микроскопических одноклеточных простейших. Сама не заметила, как открылся портал прямо там, в лавке, и как меня, равнодушную ко всему окружающему, вели туда под руки. Очнулась я в своей спальне на постели, как ни странно, с сухими глазами. Рядом в кресле сидела мама и встревоженно смотрела на меня. «Похоже, отбор можно сворачивать», – криво усмехнулась я. «Мам, ты ведь поможешь мне с домом моды? Надо себя чем-то занять». «Милая», – покачала головой мама, – «не рубись греча. Возможно, это только растерянность, ничего больше». И я грустно хмыкнула. «Мам, ты же сама не веришь в свои слова». Ты же умеешь чувствовать других, да? Их чувства эмоций. И зачем тогда уговариваешь меня? Ни один из оставшихся женихов мне не интересен. Вообще. А Леонард получается интересен? Я досадливо передернула плечами. Глупый вопрос. Она же сама знает на него ответ. Что бы я ни сказала сейчас, становиться между ним и его невестой у меня нет желания. Пусть играют в свадьбу и живут долго и счастливо. Мама тяжело вздохнула. «Может, следовало дождаться его ответа? Там, в лавке». «И что бы он сказал?» «Да к тому же ты уверена, что он не захотел бы взять меня в жены, только чтобы породниться с вами, с папой». Гром за стенами поместья меня не впечатлил. «Пап, подслушивать нехорошо». Тяжело вздохнула я. «Детка». Мама внимательно посмотрела мне в лицо, Словно выискивая там какие-то эмоции или чувства. «Может, вернешься на землю?» Я уверенно качнула головой. «Нет. Бутики, рестораны и фильмы по интернету меня не спасут. Мам, дом моды. Ты обещала». Несколько секунд молчания. «Затем...» «Завтра мы поговорим с твоими женихами. Ты откажешься от каждого. И только после этого займемся домом моды. Хорошо?» Я кивнула. Завтра так завтра. Какая, в принципе, теперь разница?